Глава тридцать Я обернулась, видя, как Дриана встала с места. Она была особенно прекрасна в оливковом платье с широким поясом и огромным бантом. «Я против этого брака. Это нечестный брак», — резко произнесла Дриана, а ее глаза сверкнули. Мама ахнула и стала осматриваться по сторонам. «Милая, мы найдем тебе еще одного генерала. Не переживай», — убеждала мама, нервно улыбаясь гостям, — и пытаясь усадить Дриану на место. «Знаешь, сколько тут генералов? Только на свадьбе у нас их два, а так их пруд пруди. Вон сколько книжек про генералов. Сто великих полководцев». «И половина из них дохлые или старики», заметила Анна Ри. Отец почему-то вцепился в маму, которая сама не понимала, что происходит. «Успокойся, не трогай ее», слышался строгий голос отца. «Почему не трогай?» — возмутилась мама. — Это же моя дочь. Дриана, я прошу тебя, не порт свадьбу сестры. Если она также попытается испортить мою, то когда она будет сама выходить замуж, у нас с Инквизитором будет семь детей или десять, и все они будут портить ее свадьбу. И я им даже слова не скажу. — Да, дорогой, — заметила Анна Ри, приваливаясь к Инквизитору. Тот закатил глаза и поежился. Дриана смотрела на меня с ненавистью, а резкий порыв ветра растрепал ее прическу. Огненные, почти красные волосы рассыпались по плечам. — Ты обещала! Ты обещала, что отдашь его мне! — выкрикнула Дриана, а столы с угощениями перевернулись, испугав слуг. — Что происходит? — послышались встревоженные голоса гостей. Они то и дело оборачивались. — Это такой сильный ветер, да? — «Я ничего тебе не обещала», — твердо произнесла я, видя, как злой ветер срывает и распутывает пышные банты украшений, треплет кружева на нарядных чепчиках приглашенных дам. Я смотрела на свою руку, лежащую в руке будущего мужа, и осторожно вынула ее, не глядя на дракона. Я вспомнила разговор в саду, когда Дриана растворилась в воздухе, и странные взгляды в карете, которыми обменивались дракон и сестра, «Я понимаю, как тебе больно», — наконец произнесла я, глядя на сестру. «Когда ты любишь, но не можешь быть рядом с любимым. И теперь, когда он знает о твоих чувствах, пусть решает. Я не хочу, чтобы он всю жизнь в полу ссоры говорил мне о том, как был бы счастлив, если бы выбрал не меня. И тут у меня хватило духу и смелости посмотреть в глаза дракону. Моя рука зависла над его рукой в нерешительности. Пусть он сам выбирает». Севшим голосом произнесла я, заранее сжав сердце в тиски. «Я приму любой его выбор». «Она начинает мне нравиться», — лениво заметил мистер Флетчер, склонившись к супруге. «У девочки есть характер», — чувствуется генеральша. «А я говорила тебе», — вздохнула пышная красавица, улыбнувшись мне. «Отпустите меня, мистер Джоун! Это моя дочь! Я должна ее успокоить!» Слышалось кряхтение мамы, которую крепко держал отец. И, судя по виду, он был вовсе не пьян. «Выбирай», — прошептала я, глядя на без пяти минут мужа. Я смотрела в его серые глаза. Я знаю, как это сложно. Любой выбор порождает сожаление, и... Генерал взглянул на Дриану и сделал шаг.